Глава 18. Жертве были нанесены множественные ранения острым колюще-режущим предметом. Повреждены внутренние органы, обильное кровотечение, ранения в области брюшины, грудной клетки, рук. Видимо, жертва пыталась защищаться. Соня слушала вполуха, смысл слов доходил до неё с трудом. Она будто погрузилась в транс, и голос полицейского доносился откуда-то издалека. «А что вы скажете вот на это, Софья Алексеевна?» Привёл её в чувство резкий вопрос. Полицейский положил перед Соней длинный филейный нож в пакете на клапане. «Узнаёте?» — строго спросил он. «Это нож», — пробормотала Соня. «Ваш нож!» Поправил он её, акцентируя слово «ваш», будто вынося Соне смертный приговор. «Не у одной меня есть такой нож», — дрожащим голосом возразила она. «Но на этом ваши отпечатки», — растягивая, будто смакуя слова, сказал полицейский. Его маленькие глаза, изучающие, смотрели на Соню, и под этим цепким взглядом она сжималась от страха. «Именно его», — продолжил он, — «нашли рядом с телом убитой девушки». «Но ведь на нём нет крови», — шептала Соня. «Нет крови, нет крови». «Вам лучше написать чистосердечное признание», — порекомендовал полицейский. «Но это не я!» — схлипнув, пробормотала она и замотала головой. «Не я!» «Нет, это именно вы! Вы, вы, вы, вы!» Соня дёрнулась и открыла глаза. Она лежала в постели, но не в своей. Хоть комната и погрузилась в темноту, но по очертаниям предметов Соня увидела, что она не у себя дома. В голове до сих пор эхом разносились слова из ночного кошмара. «Это вы, вы, вы, вы!» Оглядевшись, Соня наконец скинула последний морок сна и вспомнила весь вчерашний день. После звонка Алефтины Сергеевны никакого кофепития с Михаилом, конечно, не было. Он тут же отвёз Соню в больницу, куда доставили Милу. Алефтину Сергеевну они застали здесь же. Её прооперировали ночью. «Сейчас в реанимации», — сказала женщина. Соня обняла её, и Алевтина Сергеевна, не выдержав, разрыдалась. «Как же это? Как же так-то? За что? Кто?» — причитала она. Соня молчала и лишь поглаживала Алевтину Сергеевну по голове. Уже позже к ним вышел врач, и Соня узнала, что, собственно, произошло. Кто-то напал на Милу в переулке, которым она обычно срезала путь к их двору. Неизвестный нанёс молодой женщине более двадцати ножевых ранений. Были повреждены внутренние органы. Мила потеряла много крови. Во время операции врачам удалось остановить внутреннее кровотечение. Но состояние женщины было нестабильным. Врач сказал, что следующие сутки двое будут критичными. Если удастся стабилизировать состояние, то, быть может, Мила выживет. Алевтина Сергеевна осталась дежурить в больнице, а Соню попросила забрать Никиту из школы и присмотреть за ним. Михаил, всё это время пробывший в больнице вместе с Соней, отвёз её к школе за мальчиком. Там они и распрощались. «Извини, Миш, что так всё получилось», — сказала Соня. Какие могут быть извинения, Софья? Ты что? Когда тут такое? Если нужна будет ещё какая-то помощь, то только скажи. Спасибо, кивнула она. Они с Никитой вернулись домой. Мальчик хоть и удивился, что за ним пришла Соня, которую он и видел-то один раз в жизни, но отнёсся к этому спокойно. Лишь спросил, а мама на работе опять? Да, на работе. Растерялась Соня, не зная, стоит ли восьмилетнему ребёнку рассказывать о том, что случилось с его матерью. «А бабушка?» «Бабушка ушла. По делам». Никита кивнул и тут же сел за уроки. С ними он расправился раньше, чем Соня успела приготовить ему ужин, а сразу после еды включил телевизор и завис в нём. Альфтина Сергеевна позвонила чуть позже, сказала, что останется на ночь в больнице. «Соня, ты уж присмотри за Никитой. Некого мне больше попросить. Присмотрю, не переживайте. И в школу завтра тоже его отведу». «Вы, главное, держитесь, Альфтина Сергеевна», — сказала Соня. Воспоминания о прошедшем дне, о страшных ранах Милы заставили Соню снова погрузиться в ночной кошмар, один из тех, что она так часто видела в последнее время. Господи, может, она и правда сошла с ума? Почему ей всё время снятся эти ножи? Почему в её видениях именно она, Соня, убийца? А может, это и не видение вовсе?» Может, у неё раздвоение личности, и она правда подкараулила Милу прошлой ночью в арке между домами и зарезала? Соня начала сосредоточенно вспоминать, что она делала той ночью. Ну, что она могла делать? Сидела в интернете, рассматривала фотографии кафе и кофейн, читала книги по ведению бизнеса, составляла план на ближайшее будущее. А потом? А потом легла спать, и никаких сновидений не было а утром, как и планировала, поехала в студию дизайна. А что, если в то время, когда она думала, она спала, Соня на самом деле не спала? Может, она взяла нож и пошла бродить по тёмному городу? Может, это она и напала на Милу? Нет, господи, нет, не могла она быть убийцей. Зачем ей Милу убивать? Может, она маньяк? Может, рассудок помутился? Но если бы так, утром она бы почувствовала, что всю ночь не спала, Да и наверняка обнаружила бы свою собственную окровавленную одежду или какие-нибудь другие следы ночного преступления. Но ведь ничего не было. Не могла же она пойти на улицу, зарезать подругу, потом вернуться домой, смыть с себя все следы, а на утро совсем забыть об этом. Или могла. Соне хотелось выйти. Нет, нужно брать себя в руки. Нужно мыслить здраво. Она не сумасшедшая. А сны — это просто сны. Может, они что-то типа предвидения? Умеет же она гадать на кофейной гуще. Может, она умеет не только это. Но тогда почему с Вадимом ничего не случилось? Она же в своих видениях не раз видела, как убивает его. Да-да, в тех снах она держала нож в руке и наносила удар за ударом. Мотнув головой, Соня отогнала ночной кошмар. Она не убийца. А то, что произошло с Милой, это просто совпадение». Тем не менее, сомнения подтачивали здравые рассуждения, которые уже не казались такими уж здравыми. Утром, разбудив Никиту и накормив его завтраком, Соня отвела мальчика в школу. Потом она позвонила Алефтине Сергеевне, и та сообщила ей, состояние Милы ночью ухудшилось, ей сделали ещё одну операцию. «Господи!» — пробормотала Соня. «А сейчас как она?» «Врач говорит плохо». «Нужно надеяться на лучшее, но быть готовыми ко всему», — пробормотала Алевтина Сергеевна. «Вас хоть к ней пустили?» — спросила Соня. «На пять минут», — вздохнула Алевтина Сергеевна. «Сказали, завтра позволят остаться с ней подольше, если состояние не ухудшится». Алевтина Сергеевна, нужно держаться и не отчаиваться. Нужно верить», — убеждала её Соня, хотя сама содрогалась от подкатывающей паники. «Нужно» тихо проговорила Алевтина Сергеевна. «Будем молиться и надеяться, что скоро ей станет ещё лучше», подбодрила женщину Соня и добавила. «Вам нужно отдохнуть. Возвращайтесь-ка вы, моя хорошая, домой». «А если Мила очнется! запротестовала Алевтина Сергеевна. «Вас всё равно к ней не пустят. Отдохнёте, а завтра навестите». Соня ещё долго убеждала измученную женщину приехать домой и отдохнуть, Искала рациональные доводы, ведь сама Алевтина Сергеевна не могла помочь дочери. «Вам ещё понадобится сила, когда Мила пойдёт на поправку. Наверняка за ней нужен будет уход, так что поберегите себя», — говорила Соня. В конце концов Алевтина Сергеевна сдалась и собралась ехать домой. У Сони была назначена встреча с дизайнером Женей на 10 утра. Сначала она порывалась отменить её и перенести на неопределённый срок, но остановила себя. Разве она этим поможет Миле? Алевтина Сергеевна сейчас приедет домой, отдохнёт. Никита пока в школе, а значит, на помощь не требуется. Но отменит она встречу. Что это даст? Ничего. Соня рассудила, что нужно двигаться дальше, несмотря ни на что. Нельзя загонять себя в ловушку собственных страхов. Прежде чем отправиться навстречу, она заехала домой, чтобы переодеться. Было у неё и ещё одно дело. Оказавшись в своей квартире, Соня первым делом отправилась на кухню, выдвинула ящик и проверила все ножи. В ужасе она перебирала столовые приборы. Филейного ножа среди них не было.